Конечно, Флейм не могла судить об исправности компьютера, поскольку не была специалистом. Две из ее функциональных персоналей, вероятно, разобрались бы в этом, но Флейм не собиралась идти даже на временное самоубийство, давая им волю. Она не верила, что, освободившись однажды, персоналии примут ее контроль над ними как должное. Личности функции были чужды ей, а значит враждебны. Ей придется самой вникать в компьютерные неполадки, не прибегая к тому... чем командование набило ее мозг. Флейм предприняла даже меры предосторожности на случай, если повреждения кажутся серьезными. Определив местонахождение последнего электронного термита, она не стала его уничтожать, а поместила в специальный контейнер. Когда все было кончено и вместо городов на планете остались зияющие воронки, а все пространство заполнили радиоактивные облака, предвестники ядерной зимы, она направила корабль в открытый космос, а сама занялась изучением термита. Устройство оказалось простым, ведь в конце концов его породила обыкновенная ракета. Даже Флейм с ее более чем скудными познаниями в технике быстро удалось блокировать источник энергии и перерезать основной провод. Таким образом термит был обезврежен. Потом она вставила дополнительный таймер в энергетическую линию так, что при совпадении стрелки с отметкой 0, схема восстанавливалась и термит оживал. Компьютер наблюдал за всем этим без комментариев, удовлетворившись объяснением Флейм, что она изучает вражескую технологию. И лишь когда Анна запустила термит в память компьютера и закодировала крышку таким образом, что та открывалась только от прикосновения ее пальцев, а не по команде компьютера или служебных роботов, компьютер запротестовал. Но было уже поздно. «Это всего лишь предосторожность», — успокаивала его Флейм. «Возможно, ты поврежден серьезнее, чем нам кажется. Я просто буду постоянно перезапускать таймер, и все будет в порядке. Он дойдет до нуля только в случае моей смерти, а я умирать не собираюсь, если только ты подведешь». Так что, в случае моей гибели, ты не достанешься врагу. Компьютер возражал, но поделать ничего не мог. Служебные роботы не могли проникнуть сквозь закодированную крышку. Термит оставался внутри, и Флейм, как и обещала, время от времени ставила таймер на максимум. 99 часов 59 минут 59 секунд. Теперь, чего собственно и добивалась Флейм, их шансы сравнялись. Компьютер всегда мог убить ее термитным зарядом, вмонтированным в основание черепа. Однако и она могла покончить с компьютером, ничего особо при этом не предпринимая. Если она умрет, компьютер и корабль последуют за ней. Это казалось ей только справедливым. Пусть Саланты заполучил как-то как свой освобождающий код, но при этом он лишился корабля и всех связанных с этим привилегий и удобств. Он остался жив, но утратил свои сверхчеловеческие возможности. Такая сделка не для нее. Ей не нравится проигрывать. Ей больше по душе ее собственное маленькое изобретение. Время от времени компьютер жаловался, что термин создает помехи в программе. Но Флейма не подумала беспокоиться из-за этого. Компьютер всегда глупел, стоило ей попасться... Попытаться что-то предпринять. Как он может спорить, если полностью у нее в руках? Иногда она напоминала ему о термите, но похоже, это не производило должного впечатления. «Подтверждение», — отвечал он как обычно. Флейм вздохнула. Едва ли такое поведение компьютера предвещает что-то хорошее, однако Флейм не созрела еще для окончательного решения. Ведь уничтожив компьютер, она погибнет, а умирать ей не время. По крайней мере сейчас, когда еще так много нужно сделать. В свое время ее четко сориентировали против самоубийства, и это внушенное под гипнозом чувство сидело в ней крепко. «Ты веришь тому, что рассказывал Сланд?» – спросила она. «Мне кажется, он должен был помочь нам, а не пороть чепуху о мирных аборигенах». Внезапно Флейм почувствовала новый приступ злости и боли при мысли о его предательстве. Когда она впервые услышала сигнал бедствия, она была уверена, что Слант давно погиб, и решила взяться за дело от скуки. Тем не менее, в глубине его души жила надежда, что ей удастся найти коллегу, друга по несчастью. Но когда выяснилось, что Слант жив, надежда вспыхнула с новой силой. Но Слант оказался предателем, как и многие другие. Разочарованную Флейм вновь захлестнули злобы и жалость к себе. Термин «верить»... «Неприемлем», — бесстрастно отвечал компьютер. «Да, я и так догадываюсь, что ты не веришь. Ни во что не веришь. Ты просто выполняешь приказы командования, если в них... есть в них смысл или нет». Она некоторое время лежала молча, потом спросила, «Как ты думаешь, он не врал про свой корабль?» «Фактов недостаточно». «Может быть, машина где-нибудь спрятана?» Флейм упорно подталкивала разговоров в нужное ей русло. Корабль многое мог прояснить. Не исключено, что даже компьютер перестал бы сомневаться в предательстве Сланта. Обломки звездолета класса «Арк» обнаружены примерно в 100 километрах к западу от самого большого города планеты. От изумления она даже вскочила на ноги. Этого не может быть. Это правда? Черт возьми, что ж ты, глупая машина, не сказал об этом раньше? Киборг не запрашивал информацию. Флейм саркастически хмыкнула. «Хороши оба. Что она, что компьютер». «Ты думаешь, это корабль Сланта?» — спросила она. «Подтверждение». «Ты сказал, он сейчас разрушен. Насколько серьезно? Что-нибудь уцелело?» Информация отсутствует». Беспомощность компьютера просто бесила ее. Очевидно, разрушение корабля не производилось специально, иначе компьютер заметил бы. Но на самом звездолете могли храниться доказательства насильственного разрушения, которую из космоса обнаружить невозможно. Например, магнитные записи. Найденный корабль открывал новые возможности. Теперь этот дрянь, этот предатель ответит за все свое благополучие за все свои спокойные годы. Теперь он Флейм охватил необыкновенный порыв энтузиазма. Как ты думаешь, можно поднять корабль с земли, а вдруг там остались неиспользованные ракеты. Перспектива еще большего. количества смертей, достижимого при наличии боезапасов двух звездолетов, взволновала ее не на шутку. Опровержение. Ремонт звездолетов класса АРК силами самого корабля невозможен. А ракеты, настаивала она. Как думаешь, они там есть? Если да, то можно их как-то использовать. Информация отсутствует. Проклятие! Какой же ты дурак! С тех пор, как в нас попала эта ракета Минога, ты стал законченным идиотом! Хотя и до этого умом не отличался. Хорошо, что я пристроила термит, иначе вообще не могла бы тебе доверять. Стиснув руки, она лихорадочно соображала. Ладно, думаю, мы все-таки приземлимся как можно ближе к обломкам и осмотрим их. Если там есть ракеты, обслуживающие роботы смогут взять их на борт... И может быть нам удастся взорвать всю эту поганую планету. Флейм улыбнулась при мысли о еще одном ядерном пожаре, о том, как будут смотреться из космоса огненные грибовидные облака. Неужели ей выпадет счастье очистить еще один мир от инфекции под названием человечество? Не то чтобы она была кровожадна, но это было единственным удовольствием, какое еще оставалось для нее. Конечно, ее скрутит многодневная депрессия, как всегда после бомбардировок, но игра стоила свеч. Компьютер будет лечить ее при помощи скромных бортовых запасов и эйфориков, чего в обычное время не допускалось. Он выведет ее из самого тяжелого состояния. А экстактический восторг ужаса при виде разгорающихся атомных пожаров стоит самой жестокой депрессии.